Над ними не смеялись? Нет. О них сохранили воспоминания. С нежностью прошептала Анна Австрийская. Но кто говорит вам, что вас изгоняют? Кто говорит, что о вашей преданности не будут помнить? Я действую не от лица кого-нибудь другого Виллия. Я говорю только от себя. Уезжайте. Сделайте мне это одолжение, эту милость. Пусти этим я буду обязан человеку, носящему имя Бекингема. Значит, это нужно вам, Ваше Величество? Да. только мне